Почему Хайме так взбесился? Потому что я потерял сознание, но ведь я же не нарочно. А через минуту он уже кричал. — Падре, почему же вы не сказали мне правду? Неужели, думали, я не пойму? Как могли вы мне лгать? Как могли? Рива долго, что-то неразборчиво, бессвязно бормотал и вдруг перешел на испуганный шепот. «Погодите, погодите немного, опять начинается!» «Да, скажу, скажу потом, а сейчас не могу, как раскаленный нож!» Иногда раздавался взрыв жуткого хохота. «Ваша репутация не пострадает? Я никому не расскажу, а они тоже попридержат языки, раз уж из-за этого произошло самоубийство. Разве можно?» «Такой скандал в почтенном английском семействе! И не бойтесь, со мной уже покончено, я мертв, и на мне лежит проклятие, а вы станете святым в раю, ведь Богу все равно, он привык спасать мир ценой чужих страданий». Потом снова возвращался к цирку. «Видишь, вон там в углу толстого негра, с ним опять та женщина». Это он в прошлый раз затеял свалку, когда каймы погасил свет. Ладно, если надо, значит, надо. Дайте мне только минуту. Если бы вы знали, какая боль. Да да, иду. И опять песенки. А один раз сальный куплет прервал душераздирающий вопль. «О, убейте меня, падре, поскорее убейте, я больше не могу. «Иисус, тебе не пришлось терпеть так долго!» Реварос с размаху ударил себя по губам. «Глупец! Что толку хныкать? Ему ведь так же безразлично, как и Христу. Молиться некому, ты знаешь. Хочешь умереть, убей себя сам. Никто не сделает этого за тебя». К утру бред сменился невнятным бормотанием. Потом больной умолк. На рассвете пришел Маршан. Найдя своего пациента в тяжелейшем состоянии, он набросился на Рене. — Так-то вы исполняете свои обязанности. Почему вы не позвали меня? Рене, отвернувшись, молчал. — Вы заснули! — прошипел Маршан вне себя от гнева. — А это продолжалось всю ночь. Рене по-прежнему смотрел в сторону. Внезапно наступившее молчание заставило его поднять глаза. Маршан в упор смотрел на него, и лицо его покрывалось смертельной бледностью. Оно было пепельно серым. Когда доктор, наконец, склонился над находившимся в полуобморочном состоянии больным, Рене, не сказав ни слова, вышел из палатки. Бедняга! бормотал он про себя. Бедняга, он все понял. Днем воспаление пошло на убыль, и так как бред уже не мог повториться, на ночь остался дежурить Маршан, а Рене ушел спать. Как не устал, Рене долго не мог уснуть. Он узнал разгадку тех тайны противоречий, которые полгода мучили его. А теперь он терзался, стыдясь невольного вторжения в чужую душу, содрогаясь при воспоминании о беспочвенных, безжалостных подозрениях, которые мешали ему разгадать правду раньше. Все было так просто и страшно. Единственный сын, нежно любимой матерью, поглощенный книгами, чувствительный, не знающий жизни, не к ней, Трагедия обманутого доверия, безрассудный прыжок в неизвестность, неизбежная лавина страдания и отчаяния – все было так просто, что он не понял. Он предполагал убийство, подлог, чуть ли не все преступления, перечисленные в Уголовном кодексе, и забыл только о возможности неравной борьбы человека с обрушившимся на него несчастьем. Его подозрения были так же нелепы, как если бы дело шло О Маргарите. Маршан никогда бы не оттолкнул этого одинокого, отчаявшегося скитальца, как сделал он, Рене. За примочку вспомнил он свои слова. Даже тогда ему было больно видеть, как расширились зрачки испуганных глаз. И только потому, что он пытался лгать, чтобы спасти себя, и не умел «Господи, каким же я был скотом! Каким самодовольным ханжой!» К утру Реварос уже мог дышать, не чувствуя боли. Несколько дней он почти все время спал, а Рене, сидя рядом, работал над своей картой. И вот однажды вечером, после долгого тщательного осмотра, Маршан объявил, что все признаки воспаления исчезли. — Я полагаю, вам известно, что ваша жизнь висела на волоске, — добавил он. — Чья жизнь? — Моя. — Я, должно быть, живуч, как кошка. Так много раз я уже выкарабкивался. Интересно, сколько может человек вынести? — Много, — угрюмо ответил Маршан. — И самого разнообразного. Но столько знать об этом в ваши годы — большое несчастье. Маршан обернулся. Рене считал Миле, низко склонившись над картой, и продолжал. «Если такое когда-нибудь повторится, не старайтесь быть сверхчеловеком. Это только портит характер. Я говорю вполне серьезно. Не пробуйте отшучиваться. Я просто предупреждаю вас, что говорить, вы держались превосходно. Но я предпочел бы, чтобы вы стонали и жаловались, как все смертные» а вы напрягаете до предела свои нервы и не желаете научиться смирению. Научиться смирению? Но для этого существует столько возможностей? Да, хмуро, — отвечал Маршан, — для большинства из нас. Когда нам делают больно, мы кричим, а когда нас предают, отправляемся ко всем чертям, по крайней мере, все вместе, и кошки, и крысы. Старик Вийон был не дурак, Но вам, мой сын, грозит другое. У вас слишком много стоицизма и слишком мало милосердия к людям. Вы удивительный человек. Я таких не встречал, да вряд ли еще и встречу. Но и вы сотворены по тому же образу и подобию, что и все остальные, и забывать об этом опасно. Видите, оказывается, и я способен читать длиннущие проповеди. А бедный полковник давным-давно ждет меня играть в Безик. Вот ведь что делают тропики с немолодым мужчиной, страдающим печенью? Ну, пока, дети мои. Реварос посмотрел вслед доктору, удивленно сдвинув брови. «Ничего не понимаю», — начал он. «Никогда бы не подумал, что Маршан может так раскиснуть». «Странно. Может быть, он чем-нибудь расстроен?» «Возможно», — лаконично ответил Рене, не отрывая глаз от карты. «За последнее время в нашем лагере было много волнений». 25 с половиной». Они помолчали. Слова Маршана были исполнены такого напряжения, что после его ухода было трудно говорить. Но молчание только усугубляло это гнетущее ощущение. «Как вы думаете, туземцы, живущие выше по реке, тоже опасны?» — спросил Рене, обозначая на карте воинственное племя. «Не думаю, если мы только не будем их трогать. Но следует соблюдать осторожность». Лортик уже получил хороший урок. Но мало ли что может случиться. Например, если у них начнется эпидемия, и колдун свалит все на нас. Тогда плохо дело. Вы думаете, вам не удастся их успокоить? Вряд ли. А, впрочем, заранее сказать трудно. Я ведь не думал, что сумею уладить дело со священным соколом. Перо в руке Рене замерло, царапнув по бумаге. Вы хотите сказать, что, отправляясь к дикарям, не были уверены в успехе. Я считал, что у меня нет и одного шанса из ста. Но чего же вы ожидали, когда шли к ним?»